устно и письменно Не стоит забывать и о принципиальной разнице между устной и письменной речью. Прежде всего, по самой своей природе инвектива носит устный характер. До сих пор ряд вульгарных слов даже не имеет четкого правила написания: говно и гавно, ссать и сцать, епти и идти, пернуть и пёрднуть, ебить твою мать и еби твою мать и другие. Появление вульгарной инвективы в письменном виде резко меняет ее статус. Из вырывающегося от души восклицания она превращается в нечто гораздо более долговременное, допускающее возможность остановиться, обдумать оскорбление, возможность своей реакции и так далее. Кроме того, Здесь всегда присутствует ощущение нарушения табу не только автором но и цензором редактором и так далее то есть вызов общественной морали звучит более резкое как бы от лица целой группы людей удобавок обличенных властью разрешать и запрещать но это еще не все если устная речь неотъемлема от человека как биологического вида то речь письменная очень молода Из самого начала носила священный характер, тогда будучи доступной только жрецам и песцам. Собственно, и в настоящее время эта ее особенность полностью не изжита, ибо, с одной стороны, огромная часть населения земного шара полностью или функционально неграмотна, а, с другой стороны, даже читающая часть населения далеко не обязательно пишущая. Письменное слово и сегодня нечто гораздо более значимое чем слово устное отчего и нарушение письменного запрета воспринимается намного острее слово не воробей вылетит не поймаешь это сказано именно об устном слове поймать же письменное слово нетрудно отсюда и возможность судебного и иного преследования